Глава тридцать девятая. «Рука судьбы за весу подняла и свет на тайны пролила». Драйден, Дон Себастьян. «Я был ошеломлен по уходе отца с дочерью, и на меня повеяло холодом. Воображение, направленное на отсутствующий предмет нашей любви, Рисует нам его не только в самом привлекательном свете, но именно в том, в каком мы желаем его видеть. Заочно я представлял себе Диану в ту минуту, когда она, прильнув к моему лицу, уронила слезу мне на щеку, а заветное кольцо, полученное мною через жену Макгрегора, доказывало желание мисс Вернон унести с собой в изгнание и в монастырское заключение память о моем горячем чувстве. и вот я видел ее. Но холодное, равнодушное обращение, выражавшее почти одну сдержанную печаль, огорчило и даже до некоторой степени обидело меня со стороны любимой девушки. Ослепленный эгоизмом, я обвинял ее в холодности, в бессердечии. Я приписывал ее отцу пустую гордость, жестокость, фанатизм, забывая, что они оба приносили в жертву свои интересы, а Диана, сверх того, и свою любовь превратно понятому чувству долга. Сэр Фредерик Вернон был строгий католик, полагавший, что путь к спасению недоступен еретикам, а Диана, которая столько лет думала лишь о безопасности своего отца, сосредотачивая на этом предмете все свои помыслы, надежды, Направляя к нему все свои действия, была уверена, что ее прямой долг подчиниться отцовской воле. Для отца она не только не щадила своих земных богатств, но и самых заветных чувств своего сердца. Впрочем, нет ничего удивительного, что в такой момент я совершенно не был способен оценить их высокого самоотвержения, хотя и не искал какого-нибудь неблагоприятного исхода своему гневу. «Итак, меня презирают», — говорил я сам себе, перебирая в голове всё слышанное о сэра Фредерико. «Мною пренебрегают и даже дают мне понять, что я недостоин разговаривать с Дианой. Пусть так. Никто, по крайней мере, не помешает мне охранять её безопасность. Я останусь здесь, как верный страж, и под моей кровлей её не постигнет никакое бедствие, которое может отвратить рука решительного, мужественного человека». Я позвал сиделя в библиотеку. Он пришёл, но за ним увязался неизбежный Эндрю. Мой слуга мечтал, что моё окончательное водворение в асбальде стен послужит для него источником неисчерпаемых благ, а потому старался постоянно торчать у меня на глазах и, как часто случается с людьми, слишком настойчиво преследующими эгоистические цели, хватил в этом случае через край, невыносимо надоедая мне своей навязчивостью. Его присутствие помешало нашему откровенному разговору с дворецким, а между тем прогнать и Андрю я не решался, опасаясь возбудить в нём подозрения, как давеча, когда я вытолкал его из библиотеки. «Я ночую здесь», — сказал я, распорядившись, чтобы мне подвинули ближе к камину старинную кушетку. «У меня много дел, и, пожалуй, придётся лечь довольно поздно». сидель по-видимому понял мой взгляд брошенный на него и предложил мне принести матрасы постельное белье я согласился отпустил своего слугу зажег две свечи и не велел будить меня до 7 часов утра дворецкий сеэндри удалились оставив меня наедине с моими безотрадными расстроенными мыслями до тех пор пока природа взяла свое и потребовала отдыха Я старался не думать о странных обстоятельствах, к которым я был поставлен. Но долго подавляемое чувство вырвалось теперь наружу и овладело мною с неодолимой силой, когда я очутился в такой опасной близости к любимой девушке. Мне было легче бороться с собою, когда я знал, что она далеко, но теперь судьба столкнула нас вместе только с тем, чтобы тотчас разлучить навеки. Имя Дианы было написано в каждой книге, которой я хотел развлечься. Ее образ неотступно стоял предо мною, в какую бы сторону я ни направлял свои мысли. Это напомнило мне ревностную невольницу Соломона в поэме «Приора». Обра была на зов всегда готова, когда еще не молвил я ни слова. Когда я звал других, она стрелой ко мне летела, слыша голос мой. Я то поддавался мыслям о мисс Вернон, то боролся против них, то думал о ней с нежной грустью, малосвойственной моему характеру, то снова слышал голос оскорбленной гордости и сердился на любимую девушку за то, что она отталкивала меня без всякой вины. Шагая взад и вперед по библиотеке, я, наконец, довел себя до лихорадочного раздражения, а потом бросился в постель, собираясь заснуть. Но напрасно я лежал без движения, ни шевеля ни одним пальцем, ни одним мускулом, точно мёртвый. Напрасно отгонял тревожные мысли, сосредотачивая своё внимание на каком-нибудь механическом повторении слов или счёте. Кровь клокотала у меня в жилах, шумела в ушах, точно под ритмические удары мельничных колёс, доносившиеся издалека. и разливалась по моему телу огненным потоком. Наконец я вскочил с постели, Распахнул окно и несколько минут стоял, вдыхая ночную прохладу. Луна горела на небе, и мирная картина ясной ночи произвела, наконец, на меня успокоительное действие. Я снова лег в постель, хотя и не почувствовав нравственного облегчения, но решившись твердо сносить удары судьбы. Вскоре сон смежил мои глаза, однако, несмотря на бесчувственный покой тела, ум продолжал тревожно работать. и меня преследовали мучительные, ужасные сны. Помню, что мне представилось как наяву, будто бы мы с Дианой попались в руки жены Макгрегора, которая приказала сбросить нас в озеро с крутого утеса. Сигналом казни должен был послужить пушечный выстрел, произведенный сэром Фредериком Верноном. Отец Дианы в костюме кардинала был действующим лицом в этой мрачной церемонии. Вся сцена — представлялось мне так живо, что я хоть сейчас могу нарисовать немую, но мужественную покорность в чертах Дианы и дикие, искаженные злобы лица палачей, которые окружили нас с передразниваниями и отвратительными гримасами. Я видел выражение непреклонного фанатизма, которым были проникнуты каждый жест, каждый взгляд отца мисс Вернон. Вот, наконец, он поднял роковой фитиль, и я услышал зловещий пушечный выстрел, подхваченный эхом в соседних горах. Я проснулся от воображаемого ужаса, обливаясь холодным потом, чтобы тотчас перейти к действительной тревоге наяву. Звуки, слышанные мною во сне, не были только иллюзией разгоряченного воображения. Они продолжали раздаваться у меня в ушах, но я не сразу пришел в себя и разобрал, что это громко стучат в ворота. В испуге вскочил я с постели, схватил оружие и побежал распорядиться, чтобы никого не впускали. Библиотека, выходившая окнами в сад, была расположена в отдалённой части замка, так что мне пришлось сделать порядочный крюк. Когда я добрался до лестницы, откуда был виден парадный двор, то услыхал слабый голос Сиделя, говорившего с какими-то незнакомыми людьми. Они громко кричали, требуя впуска именем короля и закона, угрожая дворецкому строгой кары, если он не послушается. Незваные гости объяснили при этом, что явились по приказу судьи Стэндиша. Прежде чем смолкли их грубые голоса, я услыхал, к своему негодованию, что Эндрю, подоспевший к воротам, приказывает Сидолю убираться, а сам хочет отворять. «Если они требуют впуска именем короля Георга, то нам нечего трусить!» Мы за него проливали свою кровь, жертвовали своим достоянием. Нам ведь нет причины прятаться, как другим, мистер Сидель. Мы ведь не пописты какие-нибудь и не якобисты, благодарение Всевышнему». Напрасно бросился я с лестницы, сломя голову. До моего слуха долетело звякание железных болтов, которые отодвигались один за другим услужливыми руками Эндрю, причем он распинался. за себя и за своего господина, уверяя пришедших в нашей преданности его величеству. Я рассчитал, что не успею добежать до ворот и задвинуть засовы, а потому, внутренне поклявшись обломать палку о спину фер-сервиса бросился обратно в библиотеку, захлопнул дверь и загородил её всем, что попалось мне под руку. После этого я приблизился к той двери, откуда накануне вышла Диана со своим отцом, и стал туда стучаться. Молодая девушка отворила мне сама. Она была уже одета и не обнаруживала ни растерянности, ни страха. «Мы так привыкли к опасностям», — сказала мисс Вернон, — «что постоянно к ним готовы. Мой отец уже встал, он в комнате Рашлейга. Мы спустимся в сад, а оттуда через боковую калитку, ключ от неё взят мною на всякий случай у Сидоля, пройдём в лес». Там я знаю все дорожки и не заплутаюсь даже в темноте. Постарайтесь задержать наших неприятелей некоторое время. А теперь, милый, дорогой Фрэнк, позволь еще раз сказать тебе прости». Она исчезла как метеор, чтобы следовать за своим отцом. А когда я вернулся в библиотеку из ее комнаты, ночные посетители уже ломились в дверь. «Ах вы разбойники!» — крикнул я, прикидываясь, что не понимаю настоящей причины ночной тревоги. «Если вы не уберетесь сейчас же из моего дома, я стану стрелять по вас». «Не делайте такой глупости», — отвечал Эндрюфер-Сервис. «Ведь это письмоводитель судьи Джобсон с формальным приказом». «Я явился, чтобы схватить и арестовать некоторых лиц, обвиняемых в государственной измене согласно 13 акту короля Вильгельма, глава 3 -я. — отвечал знакомый голос презренного крючкотвора. И настойчивый стук в дверь возобновился. «Дайте мне встать, джентльмены!» — сказал я, желая по возможности выиграть время. «Не прибегайте к насилию. Сначала я загляну ваш приказ, и если увижу, что он выдан по всей форме, то не стану оказывать вам противодействие. «Да здравствует король Георг!» — отозвался Эндрю. «Ведь я вам говорил, что здесь нет якобитов!» Промешков как можно дольше, я отворил, наконец, дверь, которую уже собирались выломать. Мистер Джобсон вошел в сопровождении нескольких людей. В числе последних я действительно заметил младшего Вингфильда, вероятно, сделавшего донос. Письмоводитель показал мне приказ об аресте не только Фредерика Вернона, государственного изменника, но также девицы Дианы Вернон и Фрэнсиса Асбальдистона, «Джентльмена, обвиняющегося в укрывательстве преступника. Здесь всякое сопротивление было бы безумием, а потому, выговорив себе ещё несколько минут отсрочки, я сдался людям, пришедшим арестовать меня. К моей величайшей досаде Джобсон направился прямо в комнату мисс Вернен, а оттуда в спальню сэра Фредерико». «Заяц-то улизнул», — сказал этот мерзавец. Но гончие сейчас настигнут его по горячему следу. Пронзительный крик, раздавшийся в саду, подтвердил его слова, и немного спустя в библиотеку вошел Рашлейк, ведя за собою арестованных сэра Фредерико с дочерью. «Лисица вернулась к своей старой норе», — произнес он, но позабыла, что предусмотрительный охотник может заложить из нее выход. Как видите, я не забыл садовой калитки, сэр Фредерик. Или, если этот титул приятнее звучит для вашего слуха, благороднейший лорд Башан. «Рашлейк!» — воскликнул сэр Фредерик. «Ты презренный подлец!» Я более заслуживал этого названия, благородный сэр Элемилорд, когда под руководством опытного наставника старался разжечь пламя междоусобной войны в мирной стране. Но я загладил своё заблуждение. «Насколько мог», — прибавил Рашлейк, поднимая глаза к небу. Я был не в состоянии долей сдерживаться, хотя дал себе слово оставаться безмолвным зрителем всего происходившего. Негодование душило меня. Если не все обитатели преисподней одинаково гнусны, — сказал я, — то омерзительнее всех подлец, прикрывающийся маской лицемерия. — А, это вы, любезный двоюродный братец, — произнёс негодяй, приближая свечу к моему лицу и осматривая меня с головы до ног. — Добро пожаловать в Асбальдистанский замок. Ваше раздражение вполне простительно. жесток лишиться в одну ночь своих поместий и любовницы, потому что я сам вступаю теперь во владение этим несчастным замком в качестве законного наследника, сэра Рашлейга Азбальдистона». Хотя он храбрился и говорил с дерзким вызывающим видом, но было заметно, как ему тяжело преодолеть чувство стыда и гнева, которые особенно ясно обнаружились, когда к нему обратилась Диана Вернант. «Рашлейк», — начала она, — «мне вас жаль, потому что хотя вы старались сделать мне зло и действительно сделали, я не могу вас ненавидеть. Я питаю к вам только презрение и жалость. Ваш теперешний поступок мог быть совершен в какой-нибудь час, но он не даст вам покоя до конца вашей жизни. И как вы будете думать о нем, это дело уже вашей совести, которой помните». «Нельзя усыпить навсегда!» Рошлей к раза два прошёлся по комнате, приблизился к столу, на котором ещё стояло вино, и налил большую рюмку, дрожащей рукой. Но когда он увидал, что мы заметили его волнение, то преодолел себя усилием воли и, смело взглянув на нас, поднёс губам напиток, не расплескав его. «Это старое бургундское моего покойного батюшки», произнёс он, взглянув на Джобсона. «Я очень рад, что его ещё осталось немного. Пожалуйста, распорядитесь здесь от моего имени и назначьте надёжного человека для охраны дома со всем имуществом. А этого мерзавца дворецкого и мошенника шотландца вытурите вон. Тем временем мы отвезём арестованных... «В более безопасное место. Я приказал заложить нашу старую карету ради вашего удобства», — прибавил мой кузен, косвенно обращаясь к мисс Диане. «Хотя мне небезызвестно, что даже леди не боятся ночного холода и готовы странствовать верхом или пешком, лишь бы цель путешествия была им приятна. «Ведь я только сказал, что мой господин, вероятно, разговаривает с призраком в библиотеке!» Неожиданно завопил Эндрю, ломая руки. «А этот подлец Ланси донес на старого друга, который 20 лет пел псалмы по одному молитвеннику с ним каждое воскресенье!» Ему не дали окончить своих причитаний и выгнали его вместе с Сидолем вон из замка. Однако изгнание Эндрю повлекло за собой совершенно неожиданные последствия. Решившись, как он после рассказывал, пойти к старухе Симпсон попросить у ней ночлега ради старого знакомства, Эндрю направился через парк в старый лес, так называлась примыкавшая к нему пустошь, служившая теперь скорее пастбищем. Тут мой слуга неожиданно наткнулся на гурт шотландского скота, отдыхавшего после денного перехода. Это нисколько не удивило садовника. Его земляки, пригоняя гурты, обыкновенно располагались на ночь на первом попавшемся неогороженном лугу, чтобы удалиться оттуда с рассветом, ничего не заплатив за ночлег. Но Эндрю не мог прийти в себя от неожиданности, когда погонщик-горец, вскочив с земли, накинулся на него с бранью за то, что он обеспокоил скот. Этот человек объявил, что не пропустит его в беспозволение своего хозяина, и потащил ферссервисов чащу, где тот нашёл троих или четверых шотландцев. «Я сейчас смекнул», — говаривал он после, «что их тут собралось слишком много для простых гуртовщиков, а так как они не стали расспрашивать меня, я убедился, что у них иное на уме». Горцы подробно выспросили у него обо всём случившемся в азбальде Стенголе, и рассказ земляка, по-видимому, И огорчил их. Я так и передал им всё, что знал, оправдывался Эндрю. Знаете, с кинжалами и пистолетами спорить не станешь. Они стали перешёптываться между собой, после чего собрали весь гурт и подогнали его к самому повороту в аллею, приблизительно в полумиле расстоянии от замка. Тут горцы принялись таскать упавшие деревья. которые валялись поблизости, чтобы соорудить из них временную баррикаду поперёк дороги в шагах в пятнадцать от аллеи. На небе забрезжило утро, и окружающие предметы стали выделяться из темноты при тусклом свете восходящей зари в бледнеющих лучах месяца. Наконец по дороге послышался стук экипажа, запряжённого четвёркой под конвоем шести всадников. Горцы навострили уши. В карете сидел мистер Джобсон со своими несчастными пленниками. Нас провожали Рашлейка несколько верховых, то были полицейские со своими помощниками. Как только мы выехали из ворот аллеи, как их сейчас же захлопнул за кавалькадой один из горцев, притаившийся здесь с этой целью. В то же время экипаж был задержан гуртом, в который он врезался и баррикадой. Двое наших провожатых сошли с коней, чтобы растаскать брёвна. Конвойные подумали, что дорога заграждена совершенно случайно или по небрежности. Другие из них принялись разгонять скот своими хлыстами. «Как вы смеете нападать на наше стадо?» — раздался строгий голос. «Ангус, стреляй по нему!» Рашлейк тотчас крикнул «Измена! Измена!» и ранил выстрелом из пистолета человека, угрожавшего ему. «В ножи!» — загремел предводитель горцев, мнимых гуртовщиков. Тотчас завязалась схватка. Полицейские, опешив от неожиданного нападения, защищались очень плохо, не обладая отчаянным мужеством неприятеля, который далеко превосходил их численностью. Некоторые пытались вернуться обратно, в замок, но, услыхав пистолетный выстрел из-за ворот, сочли себя окруженными со всех сторон. Рашлейк, сойдя с лошади, дрался в рукопашную один на один с предводителем шайки. Сидя у окна кареты, я мог видеть все происходившее. Наконец мой двоюродный брат упал. «Вы согласны просить помилования во имя Бога, короля Иакова и старой дружбы?» — спросил хорошо знакомый мне голос. «Ни за что!» — твёрдо отвечал Рашлик. «Так умри, изменник!» — произнёс МакГрегор, поражая мечом распростёртого противника. Минуту спустя он подскочил уже к дверцам кареты, помог выйти оттуда мисс Вернон, её отцу и мне, после чего вытащил вдобавок письмо водителя и кинул его под колёса. «Мистер Асбальдистон!» — прошептал мне Роб Рой. «Вам нечего бояться. А мне надо спасать тех, кому грозит опасность. Простите и не забывайте МакГрегора!» Он свистнул. Шайка горцев окружила его, и все они быстро исчезли, увлекая за собой Диану и её отца. Кучер и почтальон при первых же выстрелах бросили лошадей и дали тягу, но животные, остановленные баррикадой, стояли смирно, как вкопанные. Это было спасением для Джобсона — потому что стоило им рвануться, и колеса экипажа переехали бы его. Моим первым движением было поднять негодяя, который был до того перепуган, что не смел пошевелиться. Прежде всего я взял его в свидетели, что не принимал никакого участия в освобождении арестованных им лиц и даже не воспользовался этим случаем, чтобы бежать самому. Потом я приказал Джобсону вернуться в замок и позвать оставленных им там людей на помощь раненому. Однако письмоводитель был так напуган, что от него нельзя было добиться никакого толка. Он даже не сдвинулся с места. Тогда я решил идти сам, но, сделав несколько шагов, споткнулся о какое-то препятствие. Мне тотчас пришла в голову мысль, что передо мной лежит убитый или раненый. Каково же было мое изумление, когда я узнал в этом распростёртом человеке Эндрю Фер сервиса. Он был цел и невредим, но бросился на землю лишь с целью спастись от ударов мечей, палок и пистолетных пуль, летавших несколько минут во все стороны при перестрелке. Я был так рад найти своего слугу, что даже не расспрашивал, как он сюда попал, а только велел ему следовать за собой. Первой нашей заботы был Рашлейк. При моем приближении он простонал столько же от злобы, сколько от боли, и закрыл глаза, как будто решившись, подобно Яго, не говорить более ни слова. Мы подняли его и отнесли в карету. А потом сделали то же самое с другим раненым из его партии, брошенным на поле. Затем я с большим трудом растолковал Джобсону, что он должен сесть в карету и поддерживать сэра Рошлейга. Он повиновался с бессмысленным видом. Мы с Эндрю повернули лошадей назад... и, отворив ворота в аллею, осторожно повели коней обратно в Асбальдистон-Гол. Некоторые из беглецов, добравшись в замок, раньше нас окольными путями и перепугали гарнизон известием, что сэр Рашлейк, письмоводитель Джобсон и весь конвой, исключая их самих изрублены в куски у конца аллеи целым полчищем диких горцев. Поэтому, подъезжая к дому, мы услышали в нем гул голосов, похоже на жужжание испуганного пчелиного роя в улье. Мистер Джобсон настолько оправился, что мог подать голос своим подчиненным. Он торопился как можно скорее выскочить из кареты, где раненый полицейский к его невообразимому ужасу только что умер в страшной агонии. Сэр Рашлей Касбальдистон был еще жив, но истекал кровью, которая покрыла весь пол кареты. Когда его переносили из экипажа, за ним тянулся кровавый след от входных дверей до каменной залы, где несчастного посадили на стул. Одни из присутствующих старались унять кровоизлияние повязками, другие требовали цирюльника, но никто не соглашался бежать за ним. «Не мучайте меня понапрасну», — вымолвил раненый. «Я знаю, что мне никто не поможет. Я должен умереть». Он выпрямился на стуле, хотя предсмертный пот покрывал уже его лоб и заговорил с удивительной твёрдостью, собрав остаток сил. «Кузен Фрэнсис», — произнёс Рашлейк, — «подойдите ко мне ближе. Я хочу вам сказать только то, что даже муки смерти не изменили ни на йоту моих чувств к вам. Я вас ненавижу», — продолжал умирающий, и отвратительная злоба сверкнула в его глазах, которые должны были вскоре закрыться навеки. «Я ненавижу вас так же сильно теперь, умирая перед вами побежденным, как если бы я с торжеством попирал вас ногами». «Я не подал вам к тому поводу, сэр», — отвечал я. «И ради вас желал бы, чтобы вы образумились и покаялись перед Богом?» нет «Вы подали мне повод», — возразил он, — «в любви, в честолюбивых планах, в материальных интересах вы вечно становились мне на дороге. Я был рождён, чтобы стать украшением своего рода, а между тем обесславил его, и всё по вашей милости. Даже наследие моего отца перешло к вам, так возьмите же его вместе с проклятием умирающего». Высказав эти ужасные слова, Рашлейк опрокинулся навзничь. Его глаза потускнели, члены вытянулись, но выражение смертельной ненависти так и застыло на безжизненном лице. Однако я не буду останавливаться на этой потрясающей сцене и скажу только, что кончина моего двоюродного брата дала мне возможность беспрепятственно воспользоваться правами наследства. Джобсона заставили сознаться, что обвинение меня в укрывательстве государственных изменников было основано только на его показании под присягой, которую он дал с единственной целью угодить Рошлейгу и удалить меня из Асбальдистанского замка. Имя этого негодяя было вычеркнуто из списка стряпчих. Он впал в нищету и сделался предметом общего презрения. Приведя в порядок свои дела в асбальде стен я с удовольствием покинул те места, с которыми у меня было связано столько тяжелых воспоминаний, и вернулся в Лондон. Теперь я тревожился только неизвестностью о судьбе Дианы и ее отца, но вскоре получил от нее письмо через одного француза, приехавшего в Лондон по коммерческим делам. Известия были самые успокоительные». Мисс Вернанн сообщала мне, что внезапное появление МакГрегора с его приверженцами, так кстати подоспевшего на выручку беглецам, не было случайностью. Шотландские вельможи и дворянства, принимавшие участие в мятеже, так же, как и английские сторонники короля Якова, единодушно хлопотали о том, чтобы устроить бегство сэра Фредерика Вернона. Этот старинный и преданный агент Стюартов имел в своих руках документы, которые могли погубить половину Шотландии, если бы они попали в руки правительству. Умный и храбрый Роб Рой был выбран орудием для осуществления этого плана, а местом встречи заговорщики назначили Асбальдистон Гол. Я уже рассказал, как этот замысел едва не был разрушен несчастным Рашлейгом, однако он вполне удался. Освободившись от своих преследователей, Сэр Фредерик и его дочь нашли приготовленных лошадей, и Макгрегор, знавший вдоль и поперёк Шотландию и Северную Англию, благополучно проводил их к западному морскому берегу, откуда они переправились во Францию. Француз, привёзший письмо, сообщил мне, что сэр Фредерик навряд ли проживёт несколько месяцев, так как у него открылась изнурительная болезнь, естественное следствие недавних трудов и лишений. Его дочь была помещена в монастырь, но хотя отец Дианы и желал, чтобы она постриглась, однако не хотел принуждать её к этому насильно. Получив эти известия, я откровенно рассказал отцу о своей любви к Диане Вернан. Он немного изумился тому, что я собираюсь жениться на католичке, однако ему давно хотелось, чтобы его сын пристроился, по его выражению — Кроме того, отец сознавал, что став его деятельным помощником в коммерческих делах, я пожертвовал своими юношескими мечтами. После непродолжительного колебания и нескольких вопросов, на которые он получил удовлетворительные ответы, отец сказал в конце концов: Вот уж не думал, что мой сын сделается лордом и владельцем Асбальдистанского замка, и ещё менее того, что он возьмет жену из французского монастыря. Но такая преданная дочь не может не быть хорошей женой. В угоду мне ты сел за конторку в торговом доме, Фрэнк. А потому тебе позволительно жениться по собственному выбору. Как я спешил со своей свадьбой, об этом нечего тебе рассказывать, дорогой Виль Трэшем. Ты знаешь так же, как долго и счастливо жил я с Дианой в супружестве и как горько оплакивал её смерть. Не знаешь ты и не можешь знать только того, насколько заслуживала она безграничной любви своего мужа и его глубокой печали о ней. Здесь оканчиваются все мои романтические приключения, и мне нечего сообщить тебе более... так как последующие события моей жизни протекали на глазах у тебя, делившего с дружеским участием все наши горести и радости. Я часто ездил в Шотландию, но никогда более не встречался с мужественным горцем, имевшим такое влияние на мою судьбу в крайне критических обстоятельствах. Однако до меня время до времени доходили слухи, что он поддерживает своё могущество в горах Лох-Ломонда наперекор влиятельным врагам и даже до некоторой степени добился снисхождения от правительства в качестве защитника Ленокса. Почётное звание, в которое МакГрегор возвёл себя сам, это позволяло ему собирать чёрную дань со своих соседей так же беспрепятственно и аккуратно, как помещики собирают плату со своих арендаторов. Казалось, было бы трудно ожидать, что бурная жизнь Роброя не завершится каким-нибудь трагическим концом. Тем не менее, он мирно отошел в вечность в 1733 году, достигнув глубокой старости. А его память до сих пор живет в родной стране, где его называют шотландским Робин Гудом, грозою богатых, но другом бедняков. Действительно, надо сознаться, что Роб Рой был одарен многими качествами ума и сердца, которые сделали бы честь каждому человеку и не в таком предосудительном звании, на какой обрекла его судьба. Старик Эндрю Ферсёр визговаривал обыкновенно, «Бывают на свете явления, которые слишком дурны, чтобы их благословлять, и слишком хороши, чтобы их проклинать. Таков был и Роброй. Тут рукопись прерывается довольно внезапно. Я имею основания предполагать, что продолжение её касалось только частных интересов. Конец. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читал Константин Днепровский.